Опять-таки, почему? Для Демиэна это в высшей степени невыгодно. Быть может, туман просто не мог попасть в замок раньше, предположил Далеон, наблюдая, как кромка Марева медленно ползет вверх. Или ему это только кажется? Не думаю. Рони отрицательно качнул головой. Тогда почему попал сейчас? Нет. Тут что-то другое. Еще бы понять, что именно. Маг надолго замолчал, невидящим взглядом уставившись перед собой. А край белой мглы через некоторое время жадно лизнул подошву его сапог. Да он чуть слышно огорченно цокнул языком? Значит, не показалось. Эта непонятная гадость в самом деле ползет вверх. «Если дело так пойдет дальше, то скоро она затопит всю крепость». «Ронни!» — позвал он. «Туман?» «Я вижу», — сухо ответил тот, брезгливо поджимая ноги и перебираясь на ступеньку выше. «Скверно, очень скверно. Мы рискуем проиграть, так и не вступив в битву. А знаешь, что самое поганое?» Что? То, что подземный ход теперь недосягаем, Рони Криво ухмыльнулся и погрозил кому-то невидимому кулаком. У-у, дурная старуха. Вам ничего не грозит. Вы никак не рискуете, задержавшись здесь на день другой. Пусть только попробует повторить мне это в лицо. Хоть она и женщина, Но кулаки так и чешутся. Да Леон с тяжелым стоном откинулся на влажную стену, от которой исходил промозглый холод. «Какой смысл сейчас ругаться и сыпать проклятиями? Надо придумать, как выкручиваться». «Ну да ладно. рони встал и зачем-то поправил перевязь. Там разберемся». С этими словами он шагнул вперед, словно не заметив, что сразу же утонул в тумане по колено. — Что ты задумал? Да ли он встревоженно качнулся вперед, но тут же замер? — Неужели непонятно? рони вновь раздраженно поправил перевязь. — Мы застряли в этом замке. Если не разберемся с туманом, то погибнем. А для этого надо проверить, что творится на нижних этажах. Это безумие! Да ли он до боли в костяшках сжал рукоять меча? Если туман убивает, то мы просто умрем, ничего не поняв. Не лучше ли вернуться и попробовать разобраться с этим вместе с Высочайшей? Не лучше! Ронни шагнул еще. Теперь белая мгла уже плескалась на уровне его груди. Эйра беспомощна против этой магии. Мы можем сколько угодно долго спорить, что предпринять. Но итог будет один. Туман поглотит нас. Поэтому я предлагаю ускорить развитие событий. «Постой!» — взмолился Далеон. «Неужели ничего нельзя придумать? Вдруг какое-нибудь заклятие нейтрализует туман?» «Какое?» — скептически вопросил Рони. Эйра перепробовала все. «Мои способности тоже бесполезны в данном случае?» «Ну же, самый умный наш, предложи какой-нибудь гениальный план».